Глава 5. Привал. Моё тело действовало само, без подсказок разума, чисто на инстинктах. Ухватившись одной рукой за шершавый выступ в стене, второй я схватила маниту за развивающуюся копну чёрных волос. Демоница взвизгнула от боли, из её глаз брызнули злые слёзы. Она ударилась о стену подо мной и судорожно вцепилась в неё когтями. Ногами она начала судорожно скрести стену, пытаясь найти точки опоры. Я потянул её вверх, молясь о том, чтобы мои пальцы не соскользнули с выступа. К счастью, обошлось. Напрягая мышцы в руках, я вытянул демоницу наверх на один уровень с собой. Тяжело дыша, мы стояли на краю уступа, крепко прижавшись друг к другу. Мои руки как-то сами собой легли на талию Аманиты. Наши лица оказались близко напротив друг друга. Демоница смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Такой Такую я её ещё не видел. Её лицо приняло испуганное выражение, как у маленькой девочки, нуждавшейся в защите. Она осознала, насколько близка была к смерти. Ха. Спасибо, партнёр. Аманита прокашлялась, натянув на лицо расслабленную маску. Слава богу, ты успел. Я твоя должница. В очередной раз демон славит бога. Странно это, то бога благодарит, то своего журагнила вспоминает. Странная ты, амонита. В тебе как будто живут два очень разных мира. Она быстро успокоилась и отстранилась от меня, переместившись на свободное место на уступе. Я последовал за ней вдоль расщелины к более безопасному участку тоннеля. Амонита, ты безусловно очень ценный союзник. Я бы хотел, чтобы мы продолжали наше сотрудничество, но я не уверен, что мне стоит подпускать тебя к себе ближе. Ты, конечно, женщина очень горячая, и сексуальный опыт с тобой обещает стать воистину занимательным, но я не уверен, что мне нужны случайные связи. Тем более сейчас, когда я с смы связан тесными отношениями. Да, моя кушка-девочка говорила, что хочет ещё жен в нашу семью, но я пока ещё не решил, как к этому относиться. Да я Амонитов, будем честны, не похож на человека, с которым можно построить крепкие семейные отношения. Правда, она говорила, что хотела создать семью, Пойти к кому-то там второй женой, значит, как минимум, в ней есть желание и Но у Гугора в таверне она вела себя довольно-таки развратно со мной. Хотя с другой стороны, у них в подземелье нравы более свободные. Амонита даже от меня прикрывалась. То есть получается, в каком-то смысле, Амонита вела себя даже более целомудренно, чем мы. Кушка девочка ведь в ванне разделась догола? Хм. Ладно, в любом случае, об этом рано думать. Для начала надо выбраться на поверхность. В конце концов мы вышли в тоннель, который был нанесён у меня на карту в телефоне. Мы продолжали двигаться, но меня всё ещё терзали смутные предчувствия. Мы до сих пор не встретили ни крыланов, ни наёмников Мурнамира. Что-то не верию я, что Чёрный алмаз со своими подсосами уже сдались. Они запланировали засаду? Что-то как-то безлюдно тут. Мурнамир решил оставить нас в покое?» — спросил я, перезаряжая полупустой в магазин в автомате. Они запросто могли заплутать в тоннелях контрабандистов, ответила Амонита. Местами они тянутся на многие километры. Если не знаешь дороги, можно легко затеряться на несколько дней и выйти где-нибудь далеко в затница сумрака. Я не думаю, что Марнемир такой дурак, что погнал своих людей в эти тоннели, если бы не знал дороги, подумал я вслух. У вас под землёй народ должен хорошо ориентироваться в тоннелях. Кто-нибудь дознает путь. у вас под землёй Повторила мои слова Амонита с задумчивым взглядом. Знаешь, это звучит так, как будто ты пришёл к нам с поверхности. Э-э, я запнулся. Стоит ли мне говорить Амоните правду? А будь что будет. Я уже решил, что могу ей доверять. Да, ты права. Я человек из мира поверхности. Амонита остановилась, как вкопанная, и озадаченно уставилась на меня. После чего рассмеялась. Смешно пошутил партнёр Сказала она, вытерев слёзы из уголков глаз. Но сейчас не время для шуток. Нет, ответил я с серьёзным лицом. Это правда? Не может быть, усмехнулась Анита и снова двинулась вперёд. «Путь на поверхности из подземелья был утерян тысячи лет назад. Это знает каждый ребёнок. Я лишь пожал плечами. Грибы в тоннеле начали попадаться всё более и более крупные. Я увидел выход в пещеру, через который просматривались крупные древесные стволы точнее грибные стволы. Грибной лес уже совсем близко. Можешь мне не верить, анита, я хмыкнул. Но я могу показать, если хочешь. Конечно, хмыкнула краснокожая женщина. Ты родом с поверхности, а я потерянная младшая сестрёнка лорда Монылайса и принцессы Персимейн Махис. Веришь? Мы углубились в грибной лес. Хотя мы всё ещё не встретили ни патрулей махис, ни крыланов, я всё равно не ослаблял бдительность. По сторонам Поторанался постоянно и прислушивался к каждому шороху. В конце концов мы с манити остановились на привал. Шли уже довольно долго. Нам требовалось как следует отдохнуть. Грибной лес казался хорошим вариантом для привала. Огромные стволы грибов и их шляпки обеспечивали защиту от любопытных глаз, как пеших патрулей, так и летучих крыланов. Мы с Аманитой укрылись под широкой шляпкой одного из огромных грибов. Я вытащил из рюкзака вяленое мясо и воду. Хочешь кусочек? спросил я свою роковую красотку. Аманита с подозрением посмотрела на предложенное вяленое мясо, но потом потянулась и взяла небольшой кусочек. Какое-то время она жевала с подозрением поглядывая на меня, но затем её лицо просветлело. Хм-хм-хм. протянула она. Её брови взлетели высоко на лоб. Этот вкус Это же, она на мгновение осеклась. Что это за мясо? Кажется, говядина, ответил я, глядя на оборотную сторону упаковки. Говядина, задумчивым взглядом произнесла Диманица, глядя на меня со странным выражением на лице. Это крупный рогатый скот, усмехнулся я. У вас в подземелье ведь есть такие, большие рогатые, из которых крестьяне мясо получают. Да, есть, конечно, Амонита фыркнула. Я почти поверила, что ты с поверхности. Ты ничего не знаешь, как ребёнок. Я всё ещё изучаю ваш мир. Я пожал плечами. Расскажи мне о Подземелье. В таверне мы слишком мало поговорили. Почему другие племена позволяют Монолайсу творить беспредел? Не просто же так он армию увеличивает. Что другие кланы будут делать, если он попытается захватить власть в Подземелье? Почему бы не пресечь это в зародыше, пока психват не стал серьёзной проблемой? Сильнейшие кланы яркости живут по своим традициям, вздохнула Аманита, откусив ещё кусок вяленого мяса. Она прислонилась спиной к гигантскому грибу и согнула ноги в коленях. У них есть всевозможные договоры друг с другом, которые должны поддерживать баланс. Кланы не пойдут против Моны если он не нападёт напрямую на кого-то из них. Ну, допустим, а почему малые кланы не восстают против триумвирата, если они недовольны состоянием дел? поинтересовался я. Похоже, что вы все вместе превосходите их числом, и махисы и два других клана. Да, пусть у них самое лучшее оружие и много денег, но в конце концов численность часто решает. Однако потери будут велики, сказала демоница, пожав стройными плечами. И нет такого лидера, кто всех бы объединил. Возможно, жизнь свободная от диктата махис того и стоила, но не все так считают. Опять же, яркость утонет в крови, а это никому не нужно радикарии из сумрака предпочтут видеть яркость процветающий, с богатых и добыча можно больше взять. Ладно, отложим политику в сторону. Э, что насчёт тебя, Амонита? спросил я, тоже прислонившись спиной к стволу гриба. Расскажи мне о себе. Рассказывать особо нечего, сказала краснокожая красавица, снова пожав плечами. Я иду куда хочу и делаю что хочу. Я выживаю, охотясь на животных и продавая их мясо и шкуры в деревнях. Иногда ворую и граблю, когда вижу что-то стоящее. Значит, ты бандит. Я ухмыльнулся. Не совсем так, засмеялась Эмонита. Я скорее наёмник, работаю на тех, кто больше платит. Иногда иду в телохранители и сопровождаю торговые караваны. Мне не нужно обижать людей, чтобы получить желаемое. Когда дело на одной территории начинают идти скверно, я просто перехожу на соседнюю. И я ворую только у тех, у кого уже много ценностей есть. Я никогда не беру у простых людей. «Робин Гуд с рогами, пошутил я. Понятно всё с демоницией. Грабим богатых, потому что у бедных брать нечего. Чего? Амонита с подозрением посмотрела на меня. Неважно, сказал я, открывая бутылку с водой. Также из рюкзака я достал упаковку с вкусняшками, орехами и шоколадом. А что тебя связывает с Гогаром? Мне показалось, вы очень давно и хорошо знакомы. Ничего особо не связывает, усмехнулась она. В основном просто делимся друг с другом полезной информацией. Знания позволяют заработать больше денег или избежать неприятностей. звучит логично, согласился я, предложив девушке бутылку с водой и пакетик с вкусняшками. Э, про Монолайса у вас с Гогором тоже есть интересная информация? Ну, как тебе сказать, ответила Амонита с благодарностью, приняв мое угощение. Про Мону Лизу множество самых разных слухов. И каких же, спросил я, приподняв бровь. Пока Амонита говорила, я снова взялся за автомат, решив проверить его боеспособность. Есть мнение, что Монолайс заключил договор с демонами. Сказала наёмница, запихивая в рот несколько орехов и шоколадок. Её жёлтые глаза блеснули от удовольствия. Она поспешно слизнула немного шоколада с нижней губы. Ух, какой вкус. Деньги ты мог бы отлично заработать, продавая это. В целом, её реакция на земные сладости мне показалась куда более сдержанной, чем реакция Мэй. Интересно. Я подумаю. Я улыбнулся. Идея на самом деле интересная. «Но как ты думаешь, почему Моналайза заключил сделку с демонами? Зачем ему это? Очевидно, если Моналайза заключил сделку, то не с мелкой сушкой вроде меня, а с кем-то серьёзным. Например, с одним из легендарных повелителей демонов, ответила Амонита, взяв ещё одну горсть вкусняшек из пакетика. Это автоматическое нарушение договора между великими кланами. Вся яркость, а может быть, и даже сумрак восстали бы против Монолайса, чтобы остановить его. Но я не верю в легенды. Как я уже тебе рассказывала. Тёмный лорд, зловещие планы мирового господства? Чушь. Скорее всего, Монолайс нашёл могущественных друзей в сумраке или даже в глубине. Капец, сказал я, представив этого сумасшедшего инцестолюба с огромной армией демонов. Кровь отхлынула от моего лица. "В точку, партнёр, в точку", согласилась Амонита. Внезапно истошный визг разорвал лесной полупок вокруг нас. Мы с дивалицей резко вскочили на ноги, оглядываясь по сторонам. Мне сначала показалось, что нас обнаружили крыланы, но спустя пару секунд я понял, что визг принадлежал кому-то другому. Группа светящихся диких свиней и поросят, прорвавшись через заросли, пробежала мимо нас, прокладывая себе путь через грибной лес на полной скорости. Мы с аманитой в полной боеготовности стояли и смотрели вслед удаляющемуся стаду. Что черт возьми их напугало? Спросил я, стараясь перекричать свиной визг. Моё сердце ускорило свой бег. "Испуганные свиньи это плохой знак. За ними кто-то гонится", сказала демоница, и голос её звучал очень напряжённо. Она как будто к чему-то прислушивалась. "И как, кажется, догадываюсь, кто? Твоя мать, оно редко забредает в эти края. Как же нам не повезло, партнёр. Что, кто это?" Я был потрясён, уловив отчётливо сильный страх в её голосе. Безбашенная аманита боялась? Но мне не пришлось долго ждать, чтобы увидеть увидеть его. За толстым стволом гриба неподалёку от нас послышался шорох и треск. Затем из-за ствола показались две милые пушистые лапки с двумя загнутыми коготками на каждой. У каждой лапки было более трёх суставов. За первой парой высунулись ещё две. А следом за ними показались восемь больших круглых глаз, в которых сверкал океан милоты. Настолько они были красивыми и блестящими, как будто светились изнутри. Яркая переливающаяся синяя шорстка, спинка, брюшко и восемь многосуставных лапок, покрытых хитином, восемь блестящих глаз, острые загнутые хелицеры в пасте. Милый няшный паучок. Милый няшный паучок метров десять в длину. Его сверкающие, невероятно красивые глаза искали стадо диких свиней, но остановились на нас. Я увидел в них нашу самонитой испуганные физиономии. Огромный яркий паук, продолжая смотреть на нас, начал быстро спускаться по стволу гриба к земле, перебирая лапками и цепляясь когтями. Его яркая цветная расцветка позволяла ему отлично маскироваться в извилистом лесу и эффективно выслеживать добычу. Его массивные хелицеры громко щелкнули, соединившись вместе. Вниз упала ниточка зеленоватой слюны. Тварь выглядела ну очень милой и красивой, но она явно хотела нас сожрать.